Глава 20. Ревность и ее пагубное влияние на учебный процесс. Разговор с ректором оставил меня в растрепанных чувствах. Прямо этот благородный мужчина не высказал ни единого дурного предположения. Однако не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы понять, на что намекал Расмус. А именно — не рассчитывать на то, что у меня с его высочеством есть какое-либо будущее, приличное и одобряемое обществом. Я даже почувствовала себя в шкуре леди века этак 18-го, который грозный отец выказал свое недовольство слишком фривольным поведением на недавнем балу. Визит к лекою не добавил спокойствия. Лазарь с искренним сожалением посетовал, что мои вспышки никак не поддаются контролю. Снова прописал курс успокоительного, велев принимать его утром и вечером, вне зависимости от самочувствия. Со вздохом я согласилась, как ни крути, освоение магии мне давалось трудом. А если приплюсовать к этому страх обращения, то... Кстати, по поводу последнего Лазарий сказал мне, что будет лучше, если я попробую обернуться Фениксом сама, не дожидаясь нового эмоционального потрясения. Выдал мне на руки какую-то тоненькую брошюрку, очевидно, для детей, в которой очень простым языком описывался процесс трансформации. Решив попытать счастье следующим вечером, я с чувства выполненного долга отправилась в свою комнату, чтобы, наконец, лечь спать. Ни о каких дополнительных чтениях, а я планировала почитать перед сном, уже и речи не шло». И вот настало новое утро. С трудом раскрыв глаза, я зевнула и потянулась. Мелодичный перезвон будильника заставил, с сожалением покинуть мягкую постельку. «Что у нас сегодня первой парой?» — проговорила я вслух, глядя на свое расписание, лежащее на письменном столе. «Хм, магия смерти, общее положение». Я вздрогнула и передернула плечами. «Я уже знала, что на первом курсе мы должны будем кратко ознакомиться со всеми видами магии» не только своей профильной делалось это для того чтобы мы лучше понимали магов иной направленности и в целях расширения общего кругозора конечно пока собиралась на пары я гадала каким будет предмет профессора корвуса Дерторинса. да наш курс должен был вести куратор факультета смерти или как там они себя величали орланда мне как то доверительно шепнула что побаивается профессора Дерторинса так как у него слишком тяжелая аура, которая буквально припечатывает к земле. И если уж истинная драконица боялась этого загадочного профессора, то что говорить обо мне, девочке из другого мира? В общем, на пару профессора я собиралась с трепетом и волнением. Встретив подругу в холле Академии, я обменялась с ней нервными улыбками. «Готова к первой лекции?» — спросила меня Орландо, когда мы уже почти дошли до нужной аудитории. Я даже замедлила шаг, почти остановившись у порога. «Разве у меня есть выбор?» — спросила я, изобразив страдание и вселенскую скорбь на лице. Орланда засмеялась и легонько подтолкнула меня внутрь, а я пробормотала себя под нос. «Перед смертью не надышишься, и то верно». В аудиторию мы вошли в числе последних, но опоздание избежать все же удалось. Стоило мне положить на прохладную столешницу парты учебника тетрадь, как в стенах Академии зазвенел звонок. В аудиторию вошел профессор Корвус. А вместе с преподавателем в кабинет вплыла темная, тяжелая аура, придавливающая к земле непомерным грузом. Захотелось сесть на подоконник, взять в руки чашку с какао и грустить, грустить, глядя на дождь за окном. Стоп, дождя не было. И вообще за пределами аудитории царило солнечное утро. Я снова посмотрела на высокого мужчину с бледно-серыми волосами. «Чувствуешь?» тихо шепнула Орланда, легонько коснувшись меня рукой. Я кивнула. «Это сила магии смерти. Ух, до мурашек!» И то верно, до мурашек. Я прямо ощущала, как вдоль позвоночника пробежал холодок. «Светлого дня, адепты!» — прошелестел тихий голос профессора. Только меня уже было не провести обманчивой мягкостью и слабостью. Глядя на профессора Корвуса... Я думала не о немощи, а скорее о тщательно скрываемой мощи, которую боятся показать не потому, что стесняются, а потому, что эта сила попросту размажет всех по стенам и мокрого места не останется. Как вы знаете, магия смерти считается одной из самых коварных. И не зря. Словно палка о двух концах, магии смерти может как дарить жизнь, так и отнимать ее. «Откройте ваши учебники на первой странице и запишите тему сегодняшней лекции». Все послушно зашуршали страницами. Я не отставала от коллектива и, раскрыв книгу на нужном месте, вздрогнула. И нет, вовсе не название первой главы меня напугало. «Магия смерти в видении. Чего тут бояться? А вот ровный прямоугольник нежданного послания вселил в меня дрожь. Как я не вскрикнула, даже не знаю. Заметив любопытство подруги, я накрыла бумажный прямоугольник ладони и улыбнулась. Из сумки попало, должно быть. Орланда лишь плечами пожала, мгновенно потеряв интерес к моим тайнам. А я, стянув листок к краю стола, дрожащими руками развернула послание. «Держись от принца подальше, это последнее предупреждение». Я смотрела листок со всех сторон, но больше ничего не нашла. «Конечно, такие послания всегда анонимны, но чем черт не шутит?» Вздохнув двумя пальцами, я свернула записку и кинула на дно сумки. Пусть в глазах других я буду ябедой или трусихой, но этот клочок бумаги однозначно был новым поводом навестить ректора. До конца лекции происшествий больше не было. Если не считать тяжелые ауры преподавателя, в целом мы не занимались ничем страшным. Просто записывали основные пункты, общие черты и особенности магии смерти. Сухая теория, но в нашем случае другое было бы попросту невозможно. На следующее занятие я шла с легкой душой. Нас снова ждала лекция у профессора рунической магии Грера Ван Лун Хаксара. Преподаватель руники был умен и вполне хорош собой. Я оценила широкий разворот плеч, густые пшеничные волосы и умный взгляд серо-голубых глаз мужчины. Но мое сердце почему-то оставалось равнодушным к его харизме. Просто приятный мужчина, которого было интересно слушать, не более. В отличие от Альнаара, мысли о котором мешали мне концентрироваться на лекциях, то и дело, рисуя перед глазами картинки обнаженного дракона. К сожалению, моя память сохранила этот момент, предельно четко, запечатлев на внутреннем жестком диске каждый миллиметр невероятного тела Альнаара, вплоть до бисерина капель воды на загорелом мускулистом торсе. Адептка финира я все еще здесь и жду вашего ответа!» Вдруг вырвал меня из моих порочных мыслей преподаватель. Я вздрогнула и стукнула локтем о парту. Сзади раздались мерзкие смешки. «Простите», — пробормотала я, понимая, что профессор уже не в первый раз ко мне обращается, а я из-за своей глупой мечтательности все прослушала. «Не могли бы вы повторить свой вопрос?» Я жалобно посмотрела на преподавателя. Тот скинул глаза к небу и вздохнул слишком демонстративно. «Назовите руны старшего порядка. На прошлом занятии вы записывали их, и я просил вас всех к следующему занятию выучить эти руны. Только что-то подсказывает мне, что вы не только о моем присутствии забыли, но и о вашем задании». «Я?» Только на такой глупый вопрос и хватило моих сил. Ведь преподаватель был прав. Я даже не читала свой конспект. Вряд ли его удовлетворят мои пояснения, что в эти дни мне было несколько недорун. «Все с вами ясно, адептка Финира», махнул на меня рукой профессор, а потом посмотрел на Орланду и мягко улыбнулся. «Ну, хотя бы вы меня порадуете сегодня, адептка Орланда». Моя соседка расцвела, как розовый бутон. Я прищурилась, разглядывая этих двоих, и в моей душе поселилось смутное подозрение а не могла ли орланда симпатизировать не только куратору нашего факультета но и профессору руники а пока я снова пребывала в мире своих мыслях лекция шла своим ходом конечно орланда рассказала все что хотел услышать профессор грэр ван Лун хаксер и заслужила очередной высшейбалую улыбку этого умного мужчины а потом мы снова взялись за ручки и пополнили свои конспекты аж на пять рукописных страниц. К концу занятия мои пальцы едва слушались меня. Пришлось вспомнить детскую присказку из моего детства, про «мы писали, мы писали». Пара у куратора факультета огня прошла без особых происшествий. Лишь в конце Орландо попросил меня подойти к своему столу и мягко упрекнул за игнорирование его щедрого предложения о дополнительных занятиях. Упрек куратора меня смутил. Я вздохнула и сказала, что прогуливала занятия не по своей прихоти, а из-за очередной вспышки магии. Профессор тут же выразил свою озабоченность моим самочувствием, что смутило меня еще сильнее. То ли симпатия Орланды и профессора Грера повлияли на меня, то ли просто слишком много романов перечитала в свое время, но теперь участие куратора факультета мне казалось слишком настойчивым. Оставалось только надеяться на то, что мои страхи окажутся неоправданными. На этот вечер мне удалось отпроситься под благовидным предлогом общения с ректором. Но профессор стребовал с меня обещания непременно зайти на кафедру после всех занятий, чтобы он наконец смог приступить к индивидуальным занятиям со мной. В кабинет к ректору я шла со смешанными чувствами. С одной стороны, казалось, что я зря потревожу главу академии. Это обычная записка, такими обмениваются все студенты. Ну, пригрозила мне какая-то поклонница Альнаара, ну что она мне сделает? Но, с другой стороны, меня уже пытались убить. Хоть Эльнар и назвал покушение на меня всего лишь неудачной шуткой, может, в этом мире это был особо пикантный способ пощекотать нервы? Но для меня это не было игрой. На кону стояла моя жизнь, поэтому все сомнения в сторону. Пусть лучший ректор пожурит меня за излишнюю тревожность, чем позже его вызовут на опознание моего трупа». «Говорите, что не видели никого возле своих вещей?» Задумчиво протянул глава академии, разглядывая записку. Придерживая листок бумаги кончиками двух пальцев, мужчина держал улику на уровне своих глаз и явно что-то пытался найти среди букв. Не иначе, как смысл жизни. «Не видела?» — подтвердила я, уже начиная жалеть, что вообще решил рассказать ректору о записке. «Что ж, благодарю вас за бдительность. Мы поговорим с автором данного послания». «Так вы знаете, кто подбросил мне записку?» — вмиг оживилась я. «Нет», — Расмус покачал головой. «Кто подбросил записку, я не знаю. Но вот автора из всего любопытного письма легко вычислить по магическому следу. Кажется, кто-то настолько увлекся ревностью, что напрочь забыл о средствах конспирации». Глава Академии улыбнулся, словно вся эта ситуация была очень забавной. «Вот только я не разделяла веселье ректора». «Тогда вы скажете мне, кто начал на меня охоту?» Улыбка мигом слетела с лица Расмуса Дерларнака. Сведя брови к он покачал головой. «Леди Финира, я бы не стал употреблять такие слова в нашем случае. Все же тут имеет место быть обычной ревностью на адепке. И неприменимо к посланию, но я бы советовал вам с адептом Альнааром не выходить за рамки отношений, куратор подопечная. Ради вашего же блага». Вы же понимаете, что у принца давно определены все кандидатки в жены». От слов ректора мне стало по-настоящему неуютно. Ей не метила в жены дракона, но подобное предостережение было каким-то оскорбительным. Видимо, ректор заметил на моем лице отражение всех моих мыслей, потому как он с видимым облегчением откинулся на спинку кресла и снова улыбнулся. «Вижу, что вы и сами все прекрасно понимаете. Что касается записки...» «Можете не переживать. Если адептка Ханиша хочет и дальше учиться в нашей академии, она больше к вам и близко не подойдет». «Ханиша?» — переспросила я, услышав нечаянную оговорку ректора. Тот дернул уголками губ, выдавая свое раздражение. Но слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. «Надеюсь, вы не наделаете глупости, адептка Финира», — сказал глава академии и махнул рукой, позволяя мне покинуть его кабинет. «Идите!» — Вам есть чем заняться, полагаю. Благодарю. Я даже изобразила подобие быстрого поклона, чем удивила мужчину и вылетела за дверь. Все мои мысли занимало имя, которое я услышала из уст ректора. Ханиша. А ведь именно это имя назвал Альнар в тот злополучный вечер, когда я застала его в душевой женского общежития. Неужели эта девушка видела нас с принцем и приревновала меня к своему... любовнику? Мотнув головой, я попыталась прогнать замелькавшие перед глазами картинки возможного свидания двух влюбленных. Если бы я не помешала им, они... Ох, ну и наглец этот дракон! Собирался заниматься этим самым в душевой? Вот так запросто, наплевав на всякие приличия? Новая догадка озарила меня, когда я спускалась по лестнице в главный холл Академии. Кто сказал, что Альнар только собирался заниматься запретными вещами в душевой? — Скорее всего, они уже успели позабавиться в ее комнате, и дракон пожелал освежиться, не отходя далеко от кассы, так сказать. Почему-то при мысли о том, что аль целовал другую, перед тем, как прикоснуться к моим губам, вызвал у меня приступ брезгливости и необоснованной ревности, что совершенно выбило меня из равновесия. Только этого мне не хватало».